Глава 11. Войдя в столовую, я увидела на своём месте худую, если не сказать тощую, женщину в бежевой блузке. Удивилась и села на другой стол. "Знакомься", воскликнул Гарик. "Эн Мэри Бранд Коуч". "Я ничего не понимаю", кивнула. "Добрый день. У вас очень красивая фамилия. Бранд вполне заурядно звучит", буркнул Диктерёв. У меня в отделе служил Генобранд. Редкий идиот был. Мне стало неудобно перед иностранкой. Полковник часто бывает не деликатен, поэтому я сказала: "Бранд распространённая фамилия. Но наша гостья Бранд Коуч, вы, наверное, англичанка?" "Мусик", шепнула Маша, сидевшая рядом. "Коуч это тренер". "Бранд Коуч тренер", повторила я. "Необычно. Бранд это фамилия" сказала женщина. Коуч в переводе тренер, это профессия. К англичанам я отношения не имею. Я с Москвы. Простите, пожалуйста, впервые сейчас услышала слово коуч. У меня есть подруга, Фаина Коуч. Она сейчас в Израиле живёт. Вот я и подумала, что у вас с Фаей похожие фамилии. А чем занимается коуч? Вы в какой области специалист? Завела я беседу, не обращая внимания на оборот с Москвы. Face lift ответила гостья. Я задумалась. Face определённо лицо. Что такое лифт объяснять не стоит. Значит, лицо лифт? Это ещё более непонятно, чем заковыристое словечко коуч. Лицо едет на лифте? Куда? Зачем? Как это возможно? Похоже, Гарик считал все невысказанные вопросы, отразившиеся на моём лице, потому что он скривился и толкнул Рич. В современной действительности только сельская темнота понятия не имеет такого, чи по фейслифту. Все умные и богатые им занимаются. Манюня прищурилась. Ну мы-то точно село, живём в Ложкине, не московские птицы. И я про фейслифт не слышала. В интернете сейчас рекламируют фейслифтинг. У меня лифт, возразила Н. Мыри. Образование я получила в Америке. Лифтинг безнадёжно устарел, не давал должного эффекта. Лифт во много раз лучше. С его помощью за пару тренировок исчезают бульдожьи щёки, кошачьи губы, походка козы, аппетит свиньи и всё остальное. Так, вы ветеринар, обрадовалась я. Дружите с Машей? Пересекаетесь с ней по работе? Феликс издал странный звук и быстро набил рот макаронами, которые приготовила жена Диктерёва. Сама Марина сидела напротив Маневина, а она захихикала. Да шуля, гость и работает с людьми. То, что она перечислила, считается почему-то дефектом. У человека с возрастом щёки теряют упругость, и он выглядит как бульдожка. Кое у кого рот делится, как у киски, губ нет. Ты когда-нибудь видела, как ходит коза? Сегодня воистину был вечер идиотских вопросов. Коза? протянула я. Ну, это очаровательное животное передвигается мелким шагом, порой «Подпрыгивает. Что плохого в ее походке?» «Насчет аппетита свиньи, полагаю, вопросов нет», — хмыкнула Энн. «Она жрет все подряд. Находись сейчас среди нас кабан, он бы складировал на свою тарелку все, что подано к ужину. Да в немыслимых количествах!» Маша толкнула меня под столом ногой. Я посмотрела на дочь, а та показала глазами на Дегтярева. Александр Михайлович спокойно поглощал пищу. Перед ним на фарфоровой тарелке лежали куски куриного рулета, макароны, салат из овощей, хлеб с чесноком. Полковник, как всегда, лопал с упоением. Кабан не умеет пользоваться столовыми приборами, продолжала Энн Мэри. Ему удобнее всего тыкать в спагетти вилкой. Я оторвался от созерцания диктриёва, который пытался с помощью ножа нанизать на только что упомянутый тренером столовый прибор мелкие ракушки, постоянно терпел неудачу и медленно багровел. Свиножор ментально неуравновешен, говорил о те временам Н, готов любую свою неудачу свалить на кого угодно, о том, что он сам виноват в своих падениях никогда не думает. Любимые его фразы: "Отстаньте от меня со своими замечаниями, из-за вас я не смог сделать, как хотел. Я сейчас коучирую свинажора и членов его семьи. А результаты -admirable". Диктерев в очередной раз попытался зацепить вилкой мелкие макароны и в очередной раз не справился с этой задачей. "Лучше возьми ложку", посоветовала я. В глазах Диктерева вспыхнул злой огонь. "Отстань от меня со своими замечаниями!" Честное слово, ложкой удобнее, встала на мою сторону Марина. Из-за ваших дурацких замечаний я не могу спокойно поесть, рыкнул полковник. Кому придет в голову лопать ужин ложкой? Я и Маша взяли ложки. Александр Михайлович сдвинул брови на переносице, но не успел высказаться, потому что Марина решила сменить тему. Энн, правильно ли я поняла, что вы объясняете людям, как надо себя вести, чтобы красиво выглядеть? Точно. Согласилась Бранд. «Вы медик?» — уточнила жена Дегтярева. «У меня есть специальное образование», — подтвердила гостья. «Вы зачем к ней пристали?» — рассердился Гарик. «Моя невеста? Ты женишься?» — подпрыгнула я. «Мы в процессе подготовки к подаче заявления в ЗАГС», — заявил любимый сынок Зои Игнатьевны. Марина зааплодировала. «Давайте выпьем шампанского. Чур-то-то на праздник готовлю я». Н посмотрела на Гарика, тот покачал головой. Мерси, у нас уже есть кондитер. Ладно, протянула расстроенная Марина. Но ведь можно испечь два торта. Зачем? процедил Гарик. Иногда тортик роняют, когда его возят, затараторила Марина. Несколько раз я видела такую катастрофу. Всегда надо иметь замену. Н, не отрывая глаза от тарелки, спокойно отреагировала на новое предложение. Согласна с вами. Однако, сие правило работает лишь в случае обращения к любителям, к толпе без нужного образования, к тем, кто выкладывает в Инстаграм картинки без квитов. Чаще всего снимки украдены в сети. Да ещё учитывают восторженные комментарии с левых аккаунтов, постоянно меняя в них имена. Большое разочарование ждёт тех, кто купит у горе кондитера десерт. Я предпочитаю иметь дело только с профи, с людьми моего уровня, не с инстаграмщиками. Марина, у которой все эти более миллиона подписчиков, опешила. Маша кинулась на её защиту. В интернете много тех, кто прекрасно работает. Ну раз вы так относитесь к людям, которые ищут там клиентов, значит, сами нигде в интернете не представлены? Ангарик встал. Уже поздно. В какой комнате расположится моя невеста? Она останется у нас? Задала бестактный вопрос всегда деликатная Нина, которая до сих пор молчала. В ту же секунду няня спохватилась. «Мой интерес продиктован желанием поудобнее устроить Энн. Если госпоже Бранд понравится моя спаленка, я с удовольствием уступлю ее». «А в доме дофига пустых помещений», — отмахнулся подкинутый нам Зои Игнатьевной сынишка. «Сейчас пробежимся и найдем то, что нам понравится».